Глава четвёртая. Энергия. Батарейка плюс, заряжатели, минус раздражители. Уверены, такое случалось с каждым из вас. С нами случалось и не раз. Вечером сделал план и всё расписал по минутам, приоритеты расставил, перед сном полон энтузиазма и предвкушаешь, как завтра утром бодро встанешь и всё-всё-всё сделаешь. Утром встал А энергия на нуле. Руки не поднимаются, ноги не двигаются, голова не думает, полная апатия и абсолютное бессилие. План есть, действий нет. Вероятнее всего, у вас проблемы с энергией или тфу-тфу-тфу, со здоровьем. А когда у вас с энергией плохо, то и личная эффективность будет плоха. Здоровье это вообще отдельная тема, и по понятным причинам не хотим множить часы именно этой аудиокниге, а о здоровье здесь мы говорить не будем. Но на мастер-классе или в следующих аудиокнигах обязательно эту тему затронем. Батарейка. Сильно упрощаю тему энергии, скажем так. В каждом из нас есть батарейка. На емкость и качество батареи влияют наследственность, характер, состояние здоровья, место и время рождения, если вы в это верите, место проживания, образ жизни. Точно повезло тому, у кого хорошие гены. Скажите спасибо родителям. Переезжать свою батарейку сверх её потенциальной мощности вредно, бомбануть может. Разряженная до нуля батарея тоже история печальная. Зарядить такую батарею будет непросто. Батарея не вечная, и на неё, кстати, влияет многое, в том числе и возраст, мы об этом говорили в главе "Время". Упрощаем дальше. Есть вещи, штуки, активности, которые заряжают батарею энергии. заряжатели, и есть то, что её разряжает. Разряжатели. Проблема упадкой сил решаема. Нужно подзарядить свою батарейку или батарею коллеги. Пошли выпьем кофе или близкого человека. Ты пока вздремни, я сам в магазин сгоняю. Нужно избегать разряжателей. Чтобы понять, в каком вы состоянии, попробуйте интересное приложение Weltery. Вариант кольцо Aura. Оно может с помощью смартфона в течение минуты измерить уровень вашей энергии и даст советы по её пополнению или сохранению. У меня, Игоря, есть знакомый, который в встрече по делу начинает с замера своей энергии и энергии своих собеседников. Говорит, отлично синхронизирует. Можно попробовать при постановке целей. Замеряйте уровень энергии после того, как подумал и представил свою цель. Горящие цели точно повысить уровень энергии. Заряжатели. Учёные, медики и специалисты до сих пор спорят, что является источником энергии человека и находят всё новые способы и инструменты подкачать энергию. Основные источники пополнения энергии: сон и отдых, питание и питьевой режим. Спорт и физическая нагрузка, дыхательные практики, позитивные установки. Это, конечно же, не всё. Мы перечислим основные заряжатели в приложении 3, уверены вы его оцените в алфавитном порядке и прокомментируем каждый. Важно понять, заряжатели индивидуальны. Кого-то заряжает спорт, а кого-то он наоборот разряжает, причём сильно. Нужно пробовать новое. Можем даже поспорить. Вы вряд ли пробовали всё из нашего списка. Знать меру. Кому-то воды достаточно выпивать литр в день, а кому-то и трёх мало. Применять заряжатель в правильное время. Например, одного из нас спорт вечером заряжает, а другого разряжает. Разряжатели. У каждого свои разряжатели. Если чего-то из списка заряжателей у вас нет, например, денег, или есть, но мало, это вас разряжает. Или вы что-то делаете, чтобы зарядиться, например, занимаетесь бегом, но делаете неправильно, и это может вас разряжать. И снова. Многое зависит от наших индивидуальных особенностей, количества дозы заряжателя или разряжателя и времени использования. Наблюдайте внимательно за теми вещами и теми людьми, что вас разряжают. Слушайте приложение 4 Разряжатели. Убирайте разряжателей из жизни, ведите список своих заряжателей, пересматривайте его, когда нужно зарядиться, и выбирайте то, что реализуемо прямо сейчас. Также и с разряжателями. Врагов нужно знать в лицо. Выше будет эффективность работы да и качество жизни. В целом. Резюме главы. Следите за своей батарейкой. Приложение Weltery вам в помощь. Продолжайте использовать проверенные заряжатели, ведите личный список. Подбираете новые? Приложение Tribe вам в помощь. Уберите из своей жизни разряжатели, в губительной силе которых вы уверены.